Но чем дольше тебя не было, тем больше он по тебе скучал. Арно изо всех сил пытался занять твое место. Он, конечно, был неплохим кузнецом, но заменить тебя не смог. Я уверена, что теперь, когда ты пришла сюда, душа Дона наконец-то обретет покой. Он хотел, чтобы ты знала. Он тебя простил. Гленна погладила ее по щеке. «И как мы только не заметили, что ты девушка!» Она покачала головой, но тут обратила внимание на сверток, покоившийся у Элен на руках. «О, Боже! А это еще кто?» «Гленна, позволь познакомить тебя с моим сыном. Его зовут Уильям». «Ой, какой же он крошечный!» — лицо Гленны расплылось в улыбке от умиления. «Он родился на прошлой неделе» когда мы переплывали Ла-Манш». Глаза Гленны заблестели. «А твой муж?» Элен молча покачала головой. «Так почему бы тебе не остаться у нас, Элен, прошу тебя?» Левин унаследовал кузницу. «Он хороший кузнец, но по-прежнему одинок. Вы могли бы пожениться и завести еще детей, и я бы за ними присматривала». Я хочу повидаться с отцом, Гленна. Я не видела его с того момента, как убежала из Орфорда, а это было так давно. Гленна, понимающе кивнула. — Тогда останься хоть на обед. Я не одна. Со мной один мой друг и Роза. Помнишь Розу? — Ну, конечно. Я тогда думала, что ты в нее влюблен, то есть влюблена. Гленна смущенно улыбнулась. Я приглашаю вас всех на обед, и, если хотите, можете у нас переночевать. Элен и Жан нашли Розу в оговоренном месте и вернулись с ней в кузницу, где весело провели вечер, вспоминая о былых временах. Левин рассказывал о своих новых заказах, а Гленна и Роза говорили о Танкарвилле, и только Жан молчал. Лишь когда вечер стал подходить к концу, Элен вдруг сообразила, что они все это время говорили по-английски, а Жан понимал лишь нормандский диалект. «О, Боже, Жан, я совсем не подумала о том, что тебе надо подучить английский», сказала Элен по-французски и сочувственно взглянула на мальчика. К счастью, благодаря Розе я выучил несколько слов. Я, конечно, понял не все, но общий смысл уловил а вот говорить по-английски я совсем не могу. Дурацкий этот ваш английский. Такое ощущение, что люди говорят с горячими каштанами во рту». Жан хитро улыбнулся. Все за столом рассмеялись, и даже Левин, который Жана вообще не понял. Левин казался таким радостным, и Лен его еще таким никогда не видела. Он смеялся после любого слова, произнесенного Жаном дурачился, подражая его французскому, и смотрел на него странным нежным взглядом. На Элен он внимания почти не обращал. Остаток вечера они говорили то по-английски, то по-французски. Гленна запиналась перед тем, как произнести что-либо на нормандском. «Я о нормандском так толком и не научилась, а то, что знала, все уже давно забыла». «Я думала, он мне никогда больше не понадобится». Она улыбнулась. «Приезжайте к нам поскорее в гости», — сказала Гленна на прощание, крепко обнимая Элен.